глава 32. Иллюзий не осталось. Вызволять Софию и Фину придется мне одному. Ни помощи, ни поддержки не предвидится, думал я. А значит, рассчитывать можно только на свои сверхспособности. И пора уже открыться самим переправляемым. Лучше сообщить им по очереди, а не обеим сразу. Ведь объяснение с Финой предполагало мое покаяние. Вот почему я начал с Софии. Мне казалось, она легче поверит. Я же потренируюсь. Ага, на ней. Фину после инцидента мучили ночные кошмары. И мы сообразили укладывать Кэрри ей на грудь для успокоения. Именно в такую тяжелую ночь я и решился. София, я готов рассказать тебе, чего ради побег и как я его устрою. Она лежала на спине, уставившись на стропила, однако при моих словах резко повернулась, натянула до самого подбородка тощее одеяло. «Я не просто исчез, София. Я был кое-где. И это связано с побегом. Я так и знала, что ни в какой Брайстон тебя не забирали. Еще как забирали. Там все началось, а продолжилось в другом месте. Ничего не было видно во мраке, только Софии глаза». Их-то взгляда я и не мог вынести. Я повернулся к Софии спиной, трудно втянул воздух, с усилием выдохнул. И начал рассказывать. Я рассказывал о далеких, похожих на вергинию краях. О вольном севере, где даже дышится иначе. Где встаешь с постели, когда выспишься, а гуляешь сколько хочешь. Я рассказывал об инструкциях для поездки в Балтимор, о празднике жизни в Филадельфии, о лагере в штате Нью-Йорк. Я подчеркнул, что являюсь членом организации, о которой София слышала крае муха о которой ходят легенды, которые упоминают только шепотом, которая известна как тайная дорога свободы. Я ничего не утаил ни о тюрьме, ни о Карине, ни о брайстонских занятиях, ни о вовлеченности эми Хокинса. Я сообщил, что Джорджи Паркс уничтожен и объяснил степень собственного участия в операции по его уничтожению. Я рассказал об Уайтах, обласкавших меня и вызваливших Мэри Бронсон. Я рассказал о Микае Бленде и его подвиге, и о знакомстве с Мозус, и о Кейсии, как она избегла продажи в бордель, как бережет память о Фине. Наконец я сообщил о клятве вызволить Фину и доставить ее к дочери, и о своем намерении вызволить также и Софию с Каролиной. «Я обещал, что вытащу тебя отсюда, и не отступлюсь. Ты будешь вольной, София». Переведший дух, я повернулся к ней. Глаза поджидали меня. Ни изумления не было в них, ни восторга, только тусклый блеск стылой воды. «Так, — Так-так, вот почему ты вернулся, чтобы обещание выполнить. — Нет, я вернулся, потому что мне так организация велела. — А если б не велела? — София, ты у меня из мысли не шла. Я погладил ее по щеке. Чем бы ни занимался, а про себя каждую минуточку думал. Как она? Что с ней? Извелся весь. Пока ты там думал да изводился, я тут жила. Не знала, чего на завтра ожидать. Не знала, куда тебя отправили. Не представляла, на что я сама надобна этой Карине. Она тебя выкупила, у Антаниеле. Бумаги уже готовы. Теннесси тебе не грозит. София повела головой. Ну и как это все понимать, Хайрам? Ты год пропадаешь, потом являешься, сказки мне тут рассказываешь. Нет, я тебе верю, правда-правда, потому что я тебя знаю. А этих, твоих, что они за люди? Главное, ты про меня знаешь, мне веришь. Я очень сожалею, что так все обернулось, София. Год назад ты мне о Кэрри намекала, я тогда не сообразил. Но запомнил, теперь мне все понятно. Вы обе свободны будете, и Фина тоже, а ты сам. Я останусь в Локлесе, новых инструкций ждать. Я себе не принадлежу. Я агент тайной дороги, а она главнее моих желаний. И моих. — пробормотала София. — Главнее, чем я, это твоя дорога. И уж точно главнее, чем мое дитя. Только ты ведь сам говорил Хайрам, что Кэрри тебе не чужая. Говорил или нет? Повисло молчание. Не дождавшись моего ответа, София легла на спину, чтобы видеть одни только стропила. — И вообще ты до сих пор не объяснил, как будешь нас вызволять. А я ведь предупреждала. На обум больше не побегу. — Стало быть, нужно тебе это как, София? — Конечно, нужно. — Тогда пойдем. — Что? Ты хочешь узнать, как? Или не хочешь? Сам я уже спускался снастила по лестнице. У двери я влез в башмаки, надел куртку, бурую, в тонах зимнего пейзажа. Оглянулся. София смотрела на Кэрри, которая мирно посапывала у Фины на груди. — Идем же, — позвал я. Мы двинулись по тропе, ставшей для меня священной. Всю дорогу я растравлял воспоминания и через несколько минут, когда мы достигли гус реки, совершенно уверился в своих силах. «Готово?» — спросил я Софию. Она закатила глаза, нетерпеливо качнула головой. Тогда я взял ее за руку, а в другой руке стиснул деревянную лошадку. И мы с Софией пошли к берегу и стали спускаться. Я вел ее, а сам вслух вспоминал о рождественском вечере. С каждым словом картинка делалась ярче. Передо мной оживали Конуэй и Кэт, Филиппа и Брик. И фина единственная, кому не было весело. Финна, бросившая с презрением «на кону земля, и мы все». Затем сцена перенеслась во Фритаун. Джорджи Паркс, Эмбер, их малыш — Другие свободные цветные — эдгары и Пейшенс, Пеп и Грис. Стоило только о них подумать, как Софийна рука дернулась в моей руке, и я понял. Начинается. Реку скрывал густой туман, а над туманом, светясь потусторонней синевой, двигались, подергивались они. Фантомы — образы всех, кто праздновал тогда на улице. Джорджи Паркс с губной гармоникой. Эдгар с банджо, Пеп и гриз с округленными ртами. Они ни на чем не играли, они поддерживали музыкантов пением. Остальные плясали вокруг костра. Мы их слышали, только не ушами, нет. Мелодия проникла нам под кожу, запульсировала, вызывая мурашки. Сам туман казался живым существом, со щупальцами, которые двигались в общем ритме, тянулись к нам, приглашая присоединиться к Джубе. Чтобы войти в круг танцоров, достаточно было покрепче стиснуть деревянную лошадку. Едва я это сделал, как щупальца пальцы обвили нас, подняли, со свистом пронесли по воздуху. И отпустили. София покачнулась, я успел поддержать ее под локоть. В ее глазах застыло изумление. Лес был впереди, а река с туманом и призраками позади. И мы все поняли. Здесь с нами случилась переправа. Память переместила нас через гус-реку. Синеватые щупальца пятились от наших ног. Что касается музыки, она стала громче. Джорджи наяривал на губной гармонике. Эдгар немилосердно щипал струны банджо. Остальные подвывали многоголосим, выпечатывали речитатив и плясали. Туман снова ластился к нам. и Я выхватил лошадку и поднял высоко, словно светоч, и оглянулся на Софию, и сжал в пальцах игрушечный конский круп. Вторично выплеснулась пара щупалец, и мы очутились на другом берегу, на нашем берегу. София упала, я бросился поднимать ее. Фантомы все плясали над водой, туман манил. К нам, к нам, к нам. Это как танец, София, выдохнул я. и снова вцепился в лошадку. Теперь София полностью доверилась туману, потому и равновесие не подвело ее после третьей переправы. Последовала четвертая переправа, затем пятая, затем шестая. Моей задачей было вспоминать и передавать воспоминания талисману. На седьмой раз я подумал о Фининой хижине, о том, как мы с Финой коротали вечера у очага. Но не только. Я задался вопросом, а что бы из меня выросло без финны? Вот почему синеватые щупальцы держали нас в воздухе чуть дольше и отпустили не на берегу, а на улице, и явили напоследок женщину с кувшином на темечке. Она протанцевала от нас прочь, повела головой. Неизъяснимая грация была в этом жесте. Кувшин скользнул ей на плечо, и, подхватив его тонкими руками за горлышко, женщина рассмеялась, отпила, протянула кувшин кому-то невидимому и растаяла. Мы вошли в хижину. София сразу полезла на настил, а я в потьмах обо что-то споткнулся и упал с грохотом. — И чего вам среди ночи не имется? — проворчала с просонья Фина. — Подышать ходили, — отвечала София. — Подышать! Выбрались же время! — София протянула руку, помогла мне влезть по ступеням. Я отключился мгновенно, слов не видел, а утром еле живой поплелся обихаживать отца. Тем же вечером, поужинав, мы по обыкновению лежали на настиле и шептались. — Скажи, София, когда ты впервые увидела, как джубу танцуют? — Ох, и не упомню. В моих родных краях пист джубы никуда. Конечно, у кого-то лучше выходит, у кого-то хуже, но пляшут все и детей с измальства учат. потому что Джуба, она в Каролине появилась. Ну да ты знаешь. Впервые слышу. Нет, правда, я не знал, что это танец из Каролины. Неужто? Про это целая легенда есть. Погоди, расскажу. Плыл давным-давно из Африки невольничий корабль. И был на нем великий африканский вождь со своим народом. И вот уж корабль к берегу пристает, а пленники как вырвутся из трюма. Всех белых убили, в море побросали и велел им вождь обратно поворачивать, чтобы, значит, домой плыть. Только не вышло ничего, корабль сел на мель. Видит вождь, бегут белые, целая армия, с ружьями. Что делать? Он и говорит своим людям, прыгайте в воду, пойте и пляшите, тогда великая вода спасет нас. Так и случилось, богиня всех вод унесла их домой. Поэтому, продолжала София, мы здесь в неволе и пляшем с кувшинами на головах. Мы восхваляем племя, которому удалось вернуться в Африку, понимаешь? Они, те люди, в воде плясали, а мы воду держим в кувшинах. Ведь где нам море взять? Настоящее море. Приходится, как всегда, меньшим довольствоваться. Так и ты вчера ночью сделал. Игрушка-то непростая а волшебная у тебя. И Сан-Тибес тоже выкрутилась с гус-рекой. Она из моей головы целые сутки не идет. Только и думаю, что про великого вождя Джубу да Сан-Тибес. И про тебя, Хайрам. Ты вот сказал, это как танец. Сказал или нет — ну а санти тебес разве она не танцевала она же в воду не входила зачем когда через танец можно ты в нее уродился в бабушку свою софия чуть подумала и добавила без вопросительной интонации потому тебе и тайная дорога забрала да я и раньше переправлялся только не по своему желанию и не туда куда хотел они силу во мне почуяли следить начали а потом когда мейннар когда он Вот значит, как ты из гус реки спасся. И нас тем же манером вызвалишь, да? Тут проблема. Видишь ли, я сам еще не разобрался. Срабатывает, когда я вспоминаю. Чем живее воспоминания, тем дальше можно переместиться. Вчера я думал о прошлом Рождестве. А оно у меня с Джорджи связано и с игрушкой вот этой, которую я для сынишки его вырезал. У меня получилось через реку переправиться. А вот чтобы на север... Нет, для этого лошадка деревянная слабовата. Другой талисман нужен. и воспоминания другое, и чтобы они друг к другу подходили. А монетка не годится? Ну, та, которую ты всюду с собой таскал. Не, не годится, я пытался уже. Речка пустяк. Это совсем не то, что через несколько штатов перемещаться. Тут, София, пока в самую середку, в самое сердце к себе не залезешь, ничего не выйдет. С минуту София раздумывала, затем произнесла. Да, наверное, так и есть. Выходит, ты на этой тайной дороге не последний человек? — Карина считает меня очень важным. — Значит, сила твоя, она для тебя же и кандалы? Из-за нее? Из-за силы ты теперь к дороге приневолен да, Хайрам? — Не совсем. Ни в одной силе дело. Но, в общем, да, сила — главная причина. — Но со мной что? С Каролиной моей? Как ты про нас думаешь? Какую жизнь нам готовишь? — Мне так представляется. Я вас вызволяю, устраиваю где-нибудь на севере. Вы там спокойно живете, а я, когда могу, к вам прихожу повидаться. — Нет, — отрезала София. — Что? — Я так не согласна. — София, мы же с тобой этого хотели. Мы ради этого избежали. Вот именно. Мы. Понял теперь? — Да я ведь и сам хочу с тобой быть все время. С тобой и с Кэрри на севере. Но ты пойми, нельзя мне. Я ведь объяснял. Ты сама знаешь, сколько я перенес. Это война, а я солдат. И отсиживаться в тылу не собираюсь. Странно, что ты об этом просишь. — И не об этом вовсе. Я имела в виду, что мы с Кэрри без тебя, локлес не покинем. Я тут довольно пожила, насмотрелась, как семьи разлучают. А теперь у меня своя семья, дочка, и ты, Хайрам. Ты же сам говорил, что Каролина тебе не чужая. Одна кровь у вас с нею. Ты для Кэрри отец, а другого ей не видать, не знать никогда. Вот и будь тем, кем судьба тебя сделала. София, София, ты хоть понимаешь, от чего отказываешься? Нет, конечно, я же ее свободы не видала. Только вот что я тебе скажу, Хайрам. Придет день, и я все счастье вольное познаю с тобой вместе. По-другому не надо мне. Нечто прекрасное пробудилось внутри меня, выросло, как цветок из локлистской уличной грязи. Безусловно, столь же дивные цветы росли и на всех остальных улицах плантации рабовладельческой Америки, распускались среди убожества ее бесчисленных муравейников. Навозное тепло — благодать, которой от рождения отмечен каждый преневоленный. Благодать эта проявляется в отсутствии иллюзий, страха замараться, дает крылья беглецам, но вовремя возвращает их на землю, к неразберихе, кровосмешению, прощению, обратно в первозданный навозный хаос, имя которому — жизнь. Я повернулся на бок с намерением уснуть. София прижалась ко мне, прикрыв со спины. Рука ее скользнула под мою руку и дальше, и ниже, пока не добралась до потаенного, беззащитного. — Ты сама себя к Локлису приковываешь, София, — продолжал я. — Твой отказ бежать — это же настоящая цепь. Несколько секунд ответом было теплое дыхание, шевелившее волосы у меня на затылке. Наконец София сказала, — Вовсе и не цепь, когда я сама так хочу. на завтра мы с Финой поехали по соседям собирать белье, а еще через день занялись стиркой. Таскали и грели воду, оттирали, выполаскивали, отжимали, затем развешивали вещи на веревках в сушильне, под которую в муравейнике было отведено отдельное помещение. София в работе не участвовала. Мы заранее условились, что она скажет Фине, будто Кэрри захворала. План оказался негодным. К вечеру, когда наши руки и плечи неописуемо ныли, Финна кипела негодованием на Софию, бубнила. Нашел себе неженку, балбес! Словно две изможденные тени, мы шли домой опустелым садом, затем рощей. Солнце давно закатилось, тьма была кромешная. — Не мог кого покрепче выбрать, — продолжала Финна. — София твоей об настоящей работе понятия не имеет, а кулисизмальство не заложено. После уж не исправишь. Почему это не имеет? Ведь она помогала тебе, пока меня не было. Ба, больше под ногами путалась. Когда ты вернулся, ну, тут она работать начала, тебе на показ. Вот скажи, Хайрам, как ты с такой женщиной жить собираешься, а? Сам всюду поспевать будешь? Не годится это мужчине и позор ему, коли жена палится, палец не ударит, а за дело берется лишь перед родичами, чтобы не очень кости мыли. Вот помню себя, молодой. Не было в Локлесе такой работящей женщины. Ни один мужчина, даже сам Большой Джон за мной угнаться не мог. а плантация Бывало, примчусь, вихрем пронесусь. Мотыжить, полоть, листья табачные собирать. Все у меня спорилось. Да еще дом вела, детей рожала да вскармливала. Правда, теперь думаю, а зачем? Что я на старости лет получила? Голову мне проломили да деньги украли. А с ними и надежду последнюю. Ладно, может, София твоя поумнее чует чего-то. Или просто силы бережет. Я видел Кессию. Целый день эта фраза готова была сорваться у меня с языка. Представься только случай, повернись разговор, как-нибудь эдак, и Финна, по моим представлениям, получила бы информацию максимально безболезненно. Однако к вечеру нужного кульбита не вышло, и я решил, что тянуть дальше некуда. Финна резко остановилась. «Кого ты видел?» «Твою старшую дочь, Кессию». «Это ты мне так мстишь?» Не понравились речи мои об Софии, так ты подумал, дай уколю старуху. Финна, я правда видел Кессию. Произнес я со всей твердостью, на какую был в тот момент способен. Где? На севере. Она недалеко от Филадельфии живет. Ее, когда у тебя забрали, в Мерлинд отправили. Ей удалось освободиться. Она замужем за хорошим человеком. Хайрам, Кессия хочет быть с тобой. Чтоб ты на ферме жила. У нее с мужем ферма есть. Финна, это не розыгрыш. Когда мы с Кессией прощались, я обещал тебя вызволить эти к ней доставить. И я обещание свое исполню. Как? Я принялся объяснять. Ровно в тех же выражениях, в каких объяснял Софии, я все выложил Фине прямо там, где мы остановились, под темными деревьями. Значит, тайная дорога мною займется? Уточнила Фина, выслушав. Не совсем так. То есть совсем не так. А кто тогда? Я сам. Ты мне веришь? «Ты пойдешь со мной?» «Кессия!» — вдруг пробормотала Фина, обращаясь будто к небесам. «Ее у меня девчушкой отняли. Худенькая, что тростинка, а задору огня, ну чистый бесенок. Отца обожала, а он был тосноровым У нас во дворе камелии росли. Что говорить, прошла та жизнь, сгинула. Помню, Кессия во двор сбежит и все любуется цветами. Все теребит лепестки, покуда я...» финна осеклась на полуслове как бы устыдившись давних своих действий кессия повторила она еле слышно и слезы тихие без причитаний даже без всхлипов потекли по ее щекам кесси хайрама остальные мои дети их ты тоже видел нет фина их не видел тут и начались рыдания, прерываемые скорбным речитативом, что срывался не с губы, ни с языка, но выпрастывался прямо из гортани. — Господи, Господи! — стонала Фина, качая головой. Через минуту она взъярилась на меня. — Ты зачем про старое напоминаешь? Явился, не запылился со своей тайной дороги. Я уж свыклась, а теперь что? Снова здорово душу травить, когда там в душе пепел один. — Фина, я... Нет, ты уж языком молол, давай меня слушай. Ты хоть понимаешь, через какой ад мне пройти пришлось? Мог бы пораскинуть мозгами, сам-то тоже обделенный. Нет, каково? Я ему щенку приют дала, а он раны мои расковыривает. В дом ко мне проник, в сердце втерся и чем отплатил. Сперва сбежал, новый удар нанес, будто прежних мало, а потом и вовсе, когда я уж претерпелась, когда смирилась. Она начала пятиться от меня, от собственной хижины. Фина, послушай, не подходи. «Не смей приближаться, ни ты, ни девка твоя! В покое меня оставьте оба!» И она побежала обратно к лесу. Я бросился за ней, живо нагнал, схватил за руку. Фина вырывалась, ударила меня локтем, закричала, переходя на виск. «Прочь! Проваливай, говорю! Как ты только посмел! Не приближайся, Хайрам Уокер! Знать тебя не желаю!» Удивила ли меня такая реакция? «Ничуть». «Кошмарное свойство прошлого, принижать человека, давно не было для меня тайной. Я побольше прочих навидался». Знавал мужчин, что собственных жен согласно держать, пока надсмотрщик кнутом орудует. Знавал детей, свидетелей сцен, когда родной отец пособляет мучителю родной матери. Наблюдал, как малыши с голоду из свиного корыта едят. Но самое мерзкое — это не действия, как таковые, а память. Воспоминания о собственной низости меняют человека, от них не избавишься, они в душу вклиниваются, врастают, если рвать, так с кровью и мясом. Вероятно, я это чувствовал еще ребенком, иначе почему самое главное воспоминание о матери было изъято из моего сердца, запрятано, заперто под замок? Я не осуждал Фину с бранью и проклятиями, скрывшуюся в ночи. Стремление снова все забыть было мне куда как понятно. Я добрался до хижины и долго сидел у очага вместе с Финой, пусть и на расстоянии, переживая все ее горести. Потом полез на настил к Софии, но в согласие с собой пришел скоро София была рядом, маленькая Каролина спала между нами, а я лежал без сна, мучился мыслями. «Кессия, — думал я, — для Фины символ всего утраченного, точнее всего, чего Фину лишили насильно. Значит, чтобы обрести мужество для встречи со старшей дочерью, Фина должна вспомнить, разблокировать память. Но имею ли я право поучать Фину, когда сам не готов к подобному? Разумеется, нет».